Глава 9. 1703 год, сентябрь 2. Шотландия, Москва, Мекленбург. Джеймс Стюарт сидел на морском берегу реки Клайд. В седле, разумеется, сидел. И смотрел в сторону Глазго. Сам город он не видел. А вот войска, что практически на горизонте собрались, очень даже... Его бретонская армия изрядно уменьшилась. Пришлось оставить гарнизоны в Ирландии, чтобы защититься от всякого рода неприятностей и набрать для компенсации сопоставимое количество ирландцев. Весьма, надо сказать, сомнительного качества, но горячих, яростных. «Это я мыслю шотландцы», – произнес маршал Луи Франсуа де Буфлер рассматривая их в зрительную трубу. «Определенно они», — согласился Джеймс Стюарт. «Только бы понять, за кого они. За меня или за Анну? Если бы они были за вашу сестру, то напали бы немедля. А так стоят, выжидают. Нужно что-то предпринять, сир. Солдаты уже полчаса ожидают атаки». Отвлекшись от зрительной трубы, ответил Луи. «А если они ждут, что мы расслабились?» «Давайте пошлем переговорщиков. Лошадей пяток у нас найдется. Пускай к ним отправятся». «Они вас словно бы услышали». Перебил его король, указав рукой на группу из десятков садников, которые скакали в сторону королевской армии. Джейм Стюарт смотрел на них и немало переживал. Едва ли не трепетал. Ирландию он занял практически без боя, если не считать мелкие стычки за таковые. Большую часть англичан местные сами изничтожили. А тут интрига. Горные шотландцы были однозначно за него. А вот с равнинными большой вопрос. Кое-кому из лордов казалось весьма удобным сложившееся положение дел а кому-то и нет. И как все сложится, неясно. В том числе и потому, что горные кланы много войск выставить не могли, в отличие от равнинных. Да и нищими в сущности были. Так что их поддержка была хоть и приятной, но не определяющей. Его сестре Анне, впрочем, было весьма и весьма непросто. Успех в Ирландии – Всколыхнул много старых, накопившихся проблем. Шотландия забурлила просто, сильнее обычного. Но это полбеды, ведь затрепетали еще и Уэль с Корнуолом. Кельты выглядели раздраженными и ущемленными. Впрочем, воздерживались пока от выступлений, ограничиваясь опасными разговорами и брожением в городской среде. Но какие это были разговоры! Даже до Джеймса дошли слухи, что они, болтая, вспоминали, что, в общем-то, англичане на острове чужие, и что они и раньше несли одни беды местному населению, с теми же ирландцами, как со скотом обращаются, да и их совсем не ценят. Это были пока только разговоры. Однако Джон Черчилль отвел свою армию от границы с Шотландией. Поближе к Лондону, от греха подальше. Мало ли, неприятель высадится в Уэльсе. Кто знает. А как плацдарм Уэльс годился куда лучше Шотландии из-за удобства обороны. Так что появление здесь, на побережье англичан, Джеймс Стюарт не опасался. Его пугали шотландцы, равнинные, которые могли и сохранить верность королеве Анне сойтись с ними в бою сейчас означало поражение в компании и вероятно смерть наконец шотландские всадники подъехали довольно близко к шеренгам солдат вы кому служите крикнул один из них самый важный на наиболее дорогой лошади причем не на английском языке а на гельском нашему королю джеймсу королю ирландии Выкрикнул один солдат на том же языке, хоть и явно на другом наречии. Остальные одобрительно загудели. В считанные секунды одобрительный рокот накрыл всю армию. Садники переглянулись. Посмотрели на приближающегося к ним короля со свитой. Дождались, когда король, подняв руку, призовет тишину. И главный из них воскликнул. «Да здравствует король Шотландии и Ирландии Джеймс Стюарт!» Армия радостно заревела. Если чуть раньше гудела, то теперь от криков тысяч глоток по всей округе пошел гул. Веселый, бодрый, светлый гул. А несколько секунд спустя так же радостно заревела вторая, та дальняя армия, где все поняли правильно. Король же выдохнул. Кажется, обошлось. Алексей прогуливался по мастерской, смотрел, как работают. И думал, прикидывая экономический аспект строительства большого флота, без которого колонии нормальные не занять и не удержать. Ключевым элементом во всей этой истории был дуб. Чтобы он вырос подходящим для основных элементов набора большого корабля, нужно примерно полтора-два века. И далеко не каждый годится. Один из двадцати, тридцати, может еще хуже. Форма ствола, гниль, трещины, сучки — все это влияло. Да и расход древесины именно на набор достигал 10 к 1 или более по отношению к кубатуре изделия. Иными словами, из небольшой дубовой рощи в 20-30 дубов получалось детали силового набора общим объемом около одного ствола такого дуба. В идеальном мире. Но даже это кошмарно, чудовищно просто! При этом не стоит забывать о том, что дуб такой требовалось правильно заготовить и доставить до места сушки, высушить, переплавить к месту строительства. Причем древесина в обоих случаях транспортировки не должна была касаться воды, так как после этого ее только на дрова можно было пускать. Отбраковка на этапе заготовки была весьма серьезной, и поднимала стоимость древесины в десять раз и более. От момента валки до приема на верфи. По расчетам Алексея выходило, что на детали, равные по объему одному стволу строевого дуба, приходилось примерно 50-70 или даже сотня дубов, растущих в Дубраве. Причем в ходе заготовки их почти полностью вырубали. А на линейный корабль на минуточку требовалось порядка двух с половиной тысяч таких добрых бревен или больше. Не считая другого строительного леса, которого уходило больше, чем дуба, отчего расход полновесных стволов на один линейный корабль доходил до шести-семи тысяч или даже больше. Но если сосна растет быстро и ее легко восстанавливать, то дуб да это проблема тем более что в россии больших дубрав практически не имелось разве что где то в районе казани но ее явно надолго не хватит да соседние речи посполитой и в германских землях его хватало с избытком так что в теории можно закупать, но цена Да и далеко не всегда они будут поставлять строительный лес в силу политических обстоятельств. Ну, ладно. Заготовили лес, высушили, доставили, построили из него большой корабль стоимостью на минуточку около 40-50 тысяч рублей. В пересчете, разумеется. При условии, что все по уму. Верфь уже устроена, работники толковые и брак не гонят, и так далее. Дальше-то что? Плыви и пользуйся? Да как не так. Лет через десять, если все было сделано толково, у корабля сгнивала обшивка или ее сжирали морские обитатели, те же черви. И ему требовалась тимбировка, то есть замена обшивки. В сухом доке. Существенно более дешевая процедура, чем постройка корабля с нуля, ценой от одной шестой до четверти нового. Если же запустить или упустить этот момент, то гниль и всякие морские обитатели перекидывались на силовой набор. И тут уже начинал требоваться ребилдинг. Перестройка, то есть. Когда корабли разбирали на детали, все проверяли, и повреждённые заменяли. Это уже подороже выходило, требуя в среднем половину цены нового корабля. Ну или слом на дрова, если все оказалось запущено куда как хуже. И это при условии, что все сделано правильно и по уму, от заготовки древесины до эксплуатации. А если строить тяп-ляп да из сырого или плохого леса, то и 3 года Большой срок для такого корабля. Алексей прикинул. Для создания флота из сотни больших кораблей требовалось потратить от 4 до 10 миллионов луадов дуба. А потом еще каждые 10 лет вкладывать 1-2 миллиона на замену обшивки. Ну и опять-таки тратить дубы, дубы, дубы. И это только дубы. Совокупно же дерево различного требовалось в 2,5-3 раза больше, чем дуба. При этом для связи с колонией и для нормального торгового оборота даже 100 кораблей водоизмещением 1500 тонн явно было недостаточно. Требовалось больше, сильно больше. 5-6 сотен кораблей, не меньше. В общем, экономика процесса царевичу не нравилась совершенно, как и откровенный геноцид Дуба. Он не был зеленым, но такое расточительство выглядело каким-то безумием. Строго говоря, он вообще не понимал, как Англия, Франция или там Испания поддерживали такие флоты, не только военные, а вообще. Так что он экспериментировал. Для обшивки он пытался подобрать краску и пропитку, дабы защитить от гнили и морских микроорганизмов, чтобы дуб обшивки служил как можно дольше. И деготь для этих целей не годился совершенно. Да и парижская зелень, то есть ядовитая зеленая краска на основе мышьяка, могла употребляться ограниченно. Работали даже над пирогами обшивкой из нескольких относительно тонких слоев досок, стянутых болтами и обильно промазанных между собой той самой ядовитой краской. А вот для набора он решил пойти другим путем. Железо. Начало выпуска переделочного железа открывало очень интересные возможности. Все-таки на старте уже 30 тонн в день. А лет через пять-десять царевич рассчитывал на сто тонн, что позволяло уже делать наборы металлическими, совершенно невозможными в условии кричного передела, пусть даже и с помощью водяных молотов. Но с бухты-барахты их не изготовить, тем более что сам Алексей в прошлом ни разу не промышленник, а потому имел возможность дать только самые общие рекомендации. Остального же добиваться опытным путем, экспериментом. Вот в мастерской трудились. Делали первый железный шпангоут, наборный, разумеется. В сечении своем он являл двутавровую балку, собираемую из семи слоев деталей, не очень большой длины каждая, примерно воршин. Четыре уголка собирались на мощной поперечной пластине, накрывая сверху крышками. Еще двумя пластинами, оформляющими внешний и внутренний радиус. Само собой, со смещениями на четверть и половину детали, чтобы обеспечить надежное скрепление всей конструкции. Трудоемко. Но детали все простые и относительно легкие, так что их можно было выковывать без чрезвычайных трудностей в манипулировании изделием. А в перспективе даже прокатывать. Сборка же, да, это выглядело весьма непросто. Большие крепкие заклепки разогревали докрасно и быстро, воткнув посадочное гнездо, расклепывали. Вручную. Навыков в столь непривычном деле даже опытным мастеровым, которые трудились в опытовой мастерской царевича, явно не хватало. Поэтому время от времени приходилось срубать плохо установленную заклепку и повторять попытку, иногда до трех-четырех раз. Но это дело наживное, научится Главное сейчас — делать полноценный шпангоут из пудлингового железа и показать отцу, когда он вернется, чтобы поразить его воображение. «Ну и какие-нибудь тесты провести в качестве демонстрации?» Царевич бродил вокруг рабочих. Смотрел, как они со смачными матами трудятся. Думал, пытаясь вспомнить или придумать хоть что-то, чтобы облегчило этот весьма непростой труд». Придрих Вильгельм Мекленбургский пил ягодный чай и беседовал со своей супругой Натальей Алексеевной. Их поездка в Вену завершилась вполне благополучно. И отсиделись, и супругу в свет ввел. Карл же не решился встревать в явно долгоиграющий конфликт еще и тут. Во всяком случае, до разрешения ситуации с Россией а после поражения под Нарвой ему и вовсе стало не до Мекленбурга. — Я слышала, что претендент на твою корону уехал в Стокгольм. — В Париж, милая, Париж, — поправил ее герцог. — Вот как? — удивилась Наталья Алексеевна. Многие мои родственники подались в Париж, и мне доносят, пытаются добиться расположения Людовика. И как их успехи? Пока они их еще не удосужились принять. Дела, знаешь ли, много дел. А от чего же не в Стокгольм? Карл бы их хотя бы выслушал. А толку? — усмехнулся Фридрих. Он сейчас сам на поклон к Людовику послов шлет. — Денег просит или войска? — Денег. Хотя это странно. Грабил, грабил Голландию, а сейчас у него дыра в кармане. Куда только все делось. Неужели он возил все деньги в походной казне? — А это возможно? — удивленно выгнул бровь супруг. Речь идет о нескольких миллионах таллеров, вероятно, о десяти или даже более того. Столько разве увезешь? — Кто знает, — пожала плечами бывшая царевна с каким-то наигранным видом. — Ты знаешь, что там произошло? — прищурился муж. — Если шведы грабили голландцев, а деньги оказались в России, то... Самым вероятным является захват обоза, в котором жадный Карл возил все награбленные средства. «Ты представляешь вес такой казны?» а «Это имеет значение?» Лукаво подмигнув, спросила Наталья Алексеевна. «Хм, ты хочешь сказать, что я ничего не хочу сказать, кроме того, что Карл банкрот?» И голландцы с него спросят. Мы ведь хотим, чтобы они с него спросили. — Пожалуй, — усмехнулся муж. — Но как у него это получилось? — Ты просто не знаком с моим племянником. Брат, он простоват и прямолинеен слишком. А вот его сын, он полон сюрпризов. «Голландцы ведь наши союзники. Были, были», — кивнул Фридрих. «Однако разве это надолго?» «Они ни за нас, ни за Россию впрягаться не будут. Они союзники только своим интересам, как и англичане. Вот почему Карл возил в своей походной казне такие деньги. Это было так неосмотрительно с его стороны». «Да уж». — покачал головой герцог с усмешкой. — Знаешь, твой брат осадил Ревель. — Колывань? — Что, прости? — Город Ревель в старину назывался Колывань. — Это ведь русское название. — Да, именно. — Значит, это старинный русский город? — Мой племянник считает, что да. — Видимо, это было очень давно. — «Я не сильна в истории, впрочем, что это меняет?» «И как там идут дела у брата?» «Непросто». После поражения Карла под Нарвой жители многих городов Старой Ливонии занялись укреплениями. Вокруг Ревеля, кхм, колывани накопали много редутов, люнетов, лэшей и прочего. А с моря его прикрывают подошедший шведский флот» что сильно осложняет осаду. А чем флот мешает? Подвозят припасы и пополнения? И это тоже. Но прежде всего огнем своих орудий мешает осадной артиллерии занять выгодные позиции для бомбардировки города. Из-за чего она не такая действенная, нежели в Нейншанце или Нотебурге. И долго там этот флот простоит? В Кинский залив ведь сковывают льды. «О, нет! Что ты? Да льдов он точно там стоять не будет. Я слышал, что идет эвакуация населения и ценностей. Шведы явно собираются сдавать город». «Орешек, Павлоград, Нарва с Ивангородом», — медленно перечислила Наталья Алексеевна. «Теперь еще и Колывань». Я ничего не упустила. Все малые укрепления от Нарвы и Пскова до Ноты, Бурга и Ниеншанса также капитулировали. Впрочем, без боев. И ты полагаешь, что до конца навигации Петр возьмет колывань? Да, а также часть малых укреплений по дороге к ней от Нарвы. Недурно, отлично. Хотя, конечно, в Париже этому не рады. А они могут что-то сделать для предотвращения этого? Отправить войска может?» «Зря ты улыбаешься. Людовик может и у дела закусить. Хотя, конечно, до отправки войск вряд ли дойдет. Плод тот, да, может зайти Финский залив». После чего, как у догербанки французы внезапно для англичан и голландцев присоединились к битве, руки Людовика в этом плане развязаны. Англичан очень сильно потрепало, они теперь сидят тихо, как мышь под веником. «Плотом крепости не берут, это верно», — покивал Фридрих. «Но Людовик будет стремиться как можно скорее теперь завершить войну. Карл разбит, и нужно защищать Швецию, а не пользоваться ее услугами». Бавария тоже вышла из игры после того, как Евгений Савойский внезапно для всех атаковал ее армию и разгромил близ Мюнхена. А французы едва успели ноги унести за Рейн, когда к Евгению подошла резервная армия. Сил наступать на сушу у них нет. Они могут выгадать пару лет и возобновить боевые действия. Но дадут ли Габсбурги им это время для передышки? А что им остается? Австрийская армия в Италии может, конечно, развивать наступление. Но там горы и много крепостей. Она почти наверняка завязнет. Рейнская австрийская армия тоже упрется во французские укрепления. Высадить десант в Испании Леопольд не может без поддержки английского и голландского флотов. Неужели все так плохо? Почему же плохо? Хорошо. Война достигла того состояния, когда она больше не нужна ни Людовику, ни Леопольду. У французов еще есть надежда на османов, но это зыбкая надежда. Но и твой брат может изменить ситуацию. А при чем тут пётр Я думаю, его постараются привлечь к походу. Скорее всего, на Голландию. А у них есть только денег. Хищно улыбнулась Наталья Алексеевна. «Да и зачем ему это? У него и под боком столько всего вкусного. Рига опять же. О, еще мой отец хотел ее взять, но не вышло. Так что, я полагаю, братец найдет чем себя занять. К тому же, пока он не замирился с Карлом, вряд ли рискнет уходить так далеко». «Карл, да, это проблема». Он очень большая проблема. Если верно то, что я слышал, король Дании готовит экспедицию для завоевания сконы. Только у него нет ни оружия, ни людей. С философским видом заметила герцогиня. Оружие ведь почти все сверх необходимого для трехтысячной армии конфисковал Карл. Оружие уже есть. Откуда? твой брат, и продал. Трофейная шведская. Ну, то есть их старая». «Он невыносим», — смешливо фыркнула Наталья Алексеевна. «Полагаю, там уши племянника торчат. Он сам не такой деловитый. Может, нам тоже закупить оружие? Вряд ли датчане выкупили все трофейные мушкеты». «А зачем тебе трофейные?» «Если хочешь, я напишу племяннику. Если покупать, то новые хорошие мушкеты». они хорошие?» «Я в оружии не разбираюсь, но покойный Патри Гордон очень высоко оценил. И Петр согласился сделать их основным русским оружием. Во всяком случае, можно купить пробную партию и отдать генералам. Пусть сами все проверят». «А почем?» «Они дешевле голландских». Для брата это было очень важно. И еще, я помню, племянник говорил, что сто мушкетов можно разобрать, перемешать детали, а потом собрать обратно, и все будет работать. Говорил, будто бы это облегчает ремонт во время похода. «Ты не шутишь?» — удивился Фридрих Вильгельм. «Нет. Что слышал, а то и говорю. Но я женщина и весьма далека от армии так что лучше бы твоим солдафоном самим все проверить. «Без всякого сомнения», — покивал задумчивый герцог Мекленбурга. «И надо бы дописать брату, чтобы отпустил тебе старых мекленбургских солдат из числа тех, что взял в плен под Нарвой». «Все пленные у него сейчас трудятся, копают канал где-то около Нотебурга». орешка «Ах, ну да, орешка «Я думаю, что брат не будет сильно упорствовать. Мы ведь не только союзники, но и родственники. К тому же не уступили напору шведов. В любом случае, я ему напишу». «Напиши, конечно». Племянник, кстати, прислал мне письмо. Он собирает старые книги и летописи, а также старые монеты, древнее оружие и доспехи. Завел себе кунсткамеру. И очень просил помочь поискать в земле герцогства такие. Мы можем ему как-то помочь. Без всякого сомнения кивнул муж. Я отдам необходимые распоряжения.